Глава пятая. Распахнулась крышка шахты. Меня вдавило в кресло ложемент. Перелет начался. Ноги и частично туловище сдавил противоперегрузочный костюм, не давая слишком большому объему крови прихлынуть к голове. Но в глазах все равно потемнело. Чтобы ракета стала пригодной для работы в качестве ускорителя обитаемого аппарата, Пришлось сильно поменять как параметры стандартного полетного задания, так и режим работы двигателей. Скорость в нашем случае была не настолько критична, как в случае с боеголовками. Куда большее значение имели параметры ускорения на различных этапах полета. Поэтому мы взлетали не строго вертикально вверх, а под небольшим углом к горизонту. Такой необычный старт решал сразу несколько проблем. Позволял обойтись без серьезной реконструкции кабин летчиков, смещая вектор ускорения, иначе пиковое ускорение грозило переломать нам шеи, плюс обеспечить более плавную динамику разгона по траектории, где ускорение не превышало 5G. Заплатить за это пришлось временем. Обычная булава способна донести ядерный заряд до территории Соединенных Штатов за 18-20 минут. Наш же полет будет продолжаться около полутора часов. Через несколько минут после взлета я ощутил легкий толчок сзади. Перегрузка пропала. Ракета-носитель отстыковалась. Мы были в космосе. Когда наступила невесомость, я рефлекторно вцепился в края кресла ложемента. Была полная иллюзия, что мы падаем. Причем падаем не на Землю, а с Земли. Поскольку родная планета висела прямо у нас над головами. По мне, так не самое приятное ощущение. Я закрыл глаза. Тут же накатил приступ головокружения. Нет, все же с открытыми глазами было лучше. Ну как вы, ребят? Послышался голос Рубина в шлемофоне. Нормально. Первым ответил пуля. Только плечи того. Немного побаливают. Да, говорят, в союзах комфортнее. Но по мне так тоже нормально. Ответил пилот. Кстати, поздравляю. Вы теперь официально космонавты. Только что пересекли линию Кармана. Граница космоса!» Я скосил глаза на соседний ложемент. Пуля тоже глядел на меня. Мы одновременно улыбнулись, потом пожали друг другу руки. «Невесомость — это круто!» — сказал Пуля. «Это ненадолго!» — вздохнул в шлемофоне голос Рубина. «Скоро начнем торможение. Кстати, не пугайтесь огня!» Тут многоразовая тепловая защита, наше ноу-хау. Время старта и траекторию рассчитали таким образом, чтобы приземлились мы около двух часов ночи по местному времени. Так было рекомендовано принимающей стороной, чтобы не привлекать внимание широкой общественности. В качестве места приземления был указан один из частных аэродромов в двухстах километрах от Денвера. Местность там была относительно безлюдной, вокруг только фермы да заброшенные шахты. Поэтому и пострадало не сильно. По нашим меркам, аэродром находился в зеленой зоне. Навигационное оборудование и огни, разумеется, не работали. У них восстановление даже не начиналось толком. Гражданский конфликт едва закончился. И все-таки на подлете я заметил, что внизу есть огоньки. Мелкие городишки и фермы смогли наладить электроснабжение самостоятельно. Больше того, визуально над территорией штатов Таких огоньков было больше, чем у нас. Когда на западе встали силуэты гор, закрывая зубчатой линией звездное небо, гул движков-истребителя вдруг стих. Я опять рефлекторно вцепился в ложемент. Что случилось? Горючее не рассчитали? Отказ электроники? Как же обидно-то! — Ребят, если что, не паникуем, — сказал Рубин, будто почуяв мою тревогу. — Мы в невидимом режиме. «На минимуме до посадки. Плюс активный шумодав С техникой все нормально». «А, да?» — ответил пуля. «А я подумал, что планировать будем. Аэродинамическое качество у нас не слишком большое», — сказал Рубин. «На планирование я бы не очень рассчитывал». Я про себя отметил это «у нас». Будто Рубин считает себя и машину единым целым. Впрочем, что удивительного. В том секторе, куда мы летели, никаких огоньков не было совсем. Лишь у самого горизонта что-то мелькало. То ли автомобильные фары, то ли лучи прожектора. Гул ветра за бортом постепенно менял тональность. Мы замедлялись. Темнота снаружи была откровенно пугающей. Я понимал, что в распоряжении Рубина есть самые совершенные электронные глаза, подключенные непосредственно к его нервной системе. Но все равно. Любая техника может отказать, особенно такая сложная. «Внимание! Садимся!» Совершенно неожиданно, сказал пилот. Мне казалось, что до земли еще минимум пара километров. Едва ощутимое касание, торможение, натянутые ремни и... Снова тишина. В этот раз даже без гула ветра за бортом. — Ну что, где они? — спросил пуля. — Видно? — Нас, конечно, должны были встречать. Именно такой была договоренность. — Странно. — Растерянно сказал Рубин. — Что? — спросил я. — Никого не наблюдают. «Перепроверяю, может, полосу перепутали? Тут это не мудрено. Их много». Какое-то время сидели в тишине и темноте. Только приглушенно светился центральный дисплей. «Да нет, все верно, ребят», — сказал пилот. «Мы на месте. Может, они появятся, когда мы выйдем?» — предположил пуля. «Осторожничают? Я просканировал местность на 5 километров вокруг», — ответил Рубин. «Нет здесь людей. Совсем. Даже автомобилей нет». «Только пара старых джетов, похоже, неисправных, на стоянке возле ангара. Надо принимать решение», — сказал Рубин. Тор? «Меня назначили старшим наземной миссии. То есть с того момента, как мы остановились на полосе, решение принимал я». «Может, на связь выйдем?» — вмешался Пуля. «Как-то не хочется сразу обратно». «На связь только в экстренных случаях», — напомнил я. «Так а чем случай не экстренный?» когда нашей жизни или миссии будет угрожать неустранимая опасность, — добавил я. — Тогда что, может, подождем? Они же могли время перепутать, так? — спросил Рубин. — Могли, — ответил я. — И время, и место. Все мы люди. Если бы это была ловушка, на нас бы уже напали, так? А Рубин говорит, тут никого. — Да, скорее всего, это какая-то ошибка, накладка в обмене информацией. ей. На то. Согласился Рубин. Мы же должны были оставить истребитель в каком-то ангаре, да? спросил я. По первоначальному плану. Вон в том, ответил Рубин. После чего на мониторе появилось синтезированное изображение окрестностей. Ангар был выделен красным цветом. Он закрыт? спросил я. Как раз нет. Ворота на распашку и внутри пусто, ответил Рубин. Будто готовились нас встречать, да? спросил Пуля. Может быть ответил я. «А может и нет. Так что просто сохраняем бдительность. Давайте так, загоняем машину в ангар. Рубин, ты остаешься с машиной. При малейшей угрозе захвата старт и домой». «Хочешь, чтобы я вот так запросто вас тут бросил?» «Слушай, мы сможем сами о себе позаботиться и вернемся при необходимости. Найдем способ, сколько бы времени это ни заняло», ответил я. — А такая техника не должна попасть ни в те руки, ни при каких обстоятельствах. Это ясно? — Ясно, командир, — вздохнул Рубин. — Понято. Принято. Я почувствовал, как машина двинулась, и мы медленно покатили в сторону ангара. Мне ужасно хотелось избавиться, наконец, от летного костюма, и особенно от пипетки. С мочеприемником я чувствовал себя не героем-покорителем пространства, а каким-то подопытным кроликом. Наконец, машина полностью скрылась в ангаре. Рубин заглушил двигатели, фонари обеих кабин открылись. Отстегнув кислородную маску, я вдохнул воздух полной грудью. Пахло перегретым металлом, керосином и еще чем-то растительно-экзотическим. Забавно, что в таком высокотехнологичном средстве передвижения для высадки в нештатных условиях был предусмотрен веревочный трап. Самый обычный, с узелками. Он находился в сложенном состоянии в специальной нише. Когда мы с пулей спустились, Рубин уже ждал нас внизу. Он включил часть наружного освещения возле кабин на самый минимум, только чтобы рассеивать темноту огромного пустого помещения. «Пока нас нет, жди в кабине», — сказал я. «Чтобы, если что, стартовать сразу». «Принял», — улыбнулся Рубин. «Кстати, разведку рекомендую начать с севера. Там какая-то обитаемая ферма в километрах в 15. По данным партнеров, население тут лояльное, можно выйти на контакт с властями. Только осторожнее, народ после войны нервный, понятное дело, — ответил Пуля. Спасибо, так и поступим, — ответил я. Багаж открой, будь добр. О, да, нормальная одежда, — обрадовался Пуля. Наконец-то! Блин, как ты в этой штуковине часами сидишь? Он обратился к Рубину, очевидно, имея в виду летный костюм. Сутками иногда ответил Рубин. Дело привычки. Наверное. Наша задача была разведывательной. Так что стандартное и даже нестандартное тактическое снаряжение не годилось. Поэтому нас снабдили одеждой с виду похожей на обычную гражданскую. Джинсы, кожаные ботинки Red Wing, майка, свободная клетчатая рубашка, отлично маскирующая на плечную кабру, теплый жилет со встроенными скрытыми бронепластинами, бейсболка с изогнутым козырьком и композитной броней. Оружие было соответствующим. Glock 19 несколько запасных магазинов, плюс Гербер Марк-2. Так что при желании мы вполне могли сойти за местных. Картину дополняли комбинированные приборы ночного видения, замаскированные под гражданские спортивные очки. Они не очень-то шли к остальному прикиду, но тут выбирать не приходилось. Да и ночью их было не разглядеть особо. В дополнение нам дали редкость. Отечественный защищенный планшет на Эльбрусе с продвинутой инерциальной системой навигации. Плюс рации Хайтера, которые само собой разрешено использовать только в самом крайнем случае. Хотя с рациями ситуация в целом была проще. На территории США их оставалось довольно много. И они активно использовались не только военными подразделениями, но и фермерами и другими хозяйствующими организациями. Когда мы переоделись и спрятали летные костюмы в багажный отсек, К нам подошел Рубин. Он выглядел встревоженным. — Ребят, э, в общем, такое дело. Я не смог сканерами достать до выгородки. Вон там, сзади, — он указал направление. — Там экран. Прогулялся. В общем, Тор, мы что-то похожее в Подмосковье видели. — В смысле? — А озадаченно переспросил я. — Лучше сам глянь, — ответил Рубин. Я включил фонарик, светодиодный маглайт, и пошел в указанном направлении. За металлическим щитом я ожидал увидеть какие-нибудь технические штуковины для обслуживания самолетов. Стеллажи с запчастями или что-то в этом роде. Но вместо этого там оказалось помещение длиной метров 10 и 6 метров в ширину, внутри которого концентрическими кругами были расставлены металлические бочки, выкрашенные в красный цвет. В центре помещения стоял круглый пластиковый стол, на белой столешнице которого... Неряшливыми морсками какой-то коричневой краской был нарисован равнобедренный треугольник, вписанный в круг. Я подошел к ближайшей бочке. На ней лежало что-то вроде грязной тряпки. Я не стал трогать ее руками. Вместо этого подошел вплотную, посветил фонариком и нагнулся, чтобы рассмотреть получше. Пуля оказался менее щепетильным. Он тоже подошел к соседней бочке и поднял похожую тряпку. Обалдеть! Сказал он ровно в тот момент, когда я разглядел, что это кусок кожи с человеческими волосами. «Это же скальп!» Я выпрямился, поморщившись. «Положи на место». «И лучше не трогай», — сказал я. Биологическую безопасность никто не отменял. «Понял?» — кивнул пуля, после чего достал из кармана дезинфектор и пару раз прыснул себе на ладонь. Я одобрительно кивнул. Осмотрев остальные бочки, мы обнаружили еще одиннадцать скальпов. Всего 13. Потом я подошел к центральному столику, наклонился и принюхался. Похоже, то, что я изначально принял за коричневую краску, было кровью. Мы вернулись к Рубину. — Видел, да? — спросил он. Я кивнул. — Какие-то местные индейские радикалы! Обострение старых противоречий! — предположил Пуля. — Это символ, — ответил я. — Треугольник в круге. Мы его уже видели с Рубином. Ого! «В Подмосковье?» – удивился Пуля. «Ага», – кивнул я. «А скальпы там тоже были?» «Там были другие вещи». «Но нет, скальпов не было», – ответил Рубин. «Значит, местная специфика», – удовлетворенно кивнул Пуля. «Слушай, а сканеры самолета могут мертвые тела обнаруживать?» – спросил он. «Когда суда катились, смотрел по окрестностям?» «Смотрел», – утвердительно ответил Рубин. «В километре к северу скелет коровы». Пара койотов охотится в трех километрах на запад. Еще тут полно мышей, но трупов нет. Впечатляет, заметил я. А есть какие-нибудь сооружения? Вроде этой выгородки, за которой не видно, а? Не унимался пуля. Рубин нахмурился. Подвал диспетчерской. Где-то полтора километра отсюда, почти по центру полосы. За ним три брошенные машины. В багажнике заглянуть не могу. Да и в салоны не очень, если честно. Угол неудачный. Значит, тела могут быть там, — сказал Пуля. А что, если это и были наши встречающие? Мы с Рубином переглянулись. Не, ну представьте, тут была сходка этих, как шеф говорит, радикалов. А наши приехали встречать нас. Ну и нарвались по полной, — сказал Пуля. Может быть, — ответил я. А может и нет. Те, кто должен был нас встретить, прибыли на место, увидели все это дело и предпочли сбежать нафиг, а предупредить не успели. «Или не захотели», — вмешался Рубин. «Тут следов никаких нет», — заметил я, посветив на пол ангара. «И там, за выгородкой тоже. Значит, кем бы ни были погибшие, с ними расправились не здесь». «Они могут вернуться», — заметил Пуля. «Могут», — кивнул я. «Поэтому Рубин должен быть готов стартовать в любой момент». Слушай, ангар же экранирует сенсоры самолета, так? Может лучше выкатиться тогда, а? Не экранирует! возразил Пуля. Он не из металла. Какой-то полимер! А? Ясно. Хорошо тогда. Наверное. Ну что, надо решение принимать, сказал Пуля. Будем обследовать вышку и стоянку тех машин, а? Подумав секунду, я ответил. Будем! Как иначе-то? Пока план такой: если обнаруживаем погибших. Пробуем связаться с местными властями. Рассказываем ситуацию. Дальше по первоначальному плану. Если осложнений не будет. А если будут, уточнил Пуля. Если будут, то Рубин стартует. А мы с тобой остаемся разгребать все это дело. Выйдем на местные власти. Найдем способ связаться с нашими. Дальше договоримся о способе эвакуации. Тогда нам надо антидот забрать, сказал Пуля. И остальное. Иначе он обратно все увезет. «А вот это верно!» – кивнул я. Перед тем, как выйти, мы достали из багажного отсека рюкзак, где в специальном контейнере находились ампулы с антидотом и отдельно – заготовки для вакцин и документация. Я нацепил рюкзак, и мы с пулей вышли из ангара, направляясь в сторону диспетчерской. Снаружи было прохладно, где-то плюс 10, не больше. Пахло свежестью и немного гарью. «Интересно, тут что-то сгорело недавно?» Или это от хозяйств долетает? Шли достаточно быстро. Фонари не включали, пользовались ночниками. А то очень уж приметно выглядели бы на рулежке. Диспетчерская оказалась небольшим каркасным строением. Внизу было что-то вроде зала ожидания и несколько административных помещений. Всюду следы разграбления. Стекла побиты, никакой техники. Только документация разбросана по полу. Наверху была примерно такая же картина. Все ценное вынесено. Все то, что вынести было невозможно, разбито. Никаких трупов тут не было, даже в подвале. На парковке стояло два старых пикапа и один седан. Все в таком же разоренном состоянии, как и диспетчерская. Капоты подняты, все ценное выкорчевано. В салонах хватало мусора, но и только. С багажником седана пришлось повозиться. Пришлось вскрывать замок ножом. Но мы справились. Внутри оказалась целая канистра с бензином. Немалая ценность по нынешним временам. Однако мы оставили ее на месте. Сориентировавшись по планшету, я хотел было двинуться по направлению к ферме, о которой говорил Рубин. Но тут, на дороге, ведущей к аэродрому, вдруг мелькнул проблеск света. Не сговариваясь, мы с пулей нырнули за крыло ближайшего пикапа. К нам быстро приближались желтые фары. Их свет... Подергивался на неровностях дороги.